Часть первая. Первые шаги. Степ-бай-степ. А правда очень простая и страшная. Ребёнок с особенностями может родиться в любой семье, у любых родителей. Можно вести здоровый образ жизни или пускаться во все тяжкие, рожать в 20 лет или делать карьеру и только потом рожать. Тщательно, с учётом наследственности, выбирать ребёнку отца или мать. Но главную роль всё равно играет только случай. Слепая лотерея, от участия в которой не застрахован никто из решивших стать родителями. Любая беременность — риск. Обезопасить себя от рождения ребёнка с особенностями можно только одним способом — не заводить никогда детей. Никто не хочет быть родителем ребёнка с особенностями, не планирует этого, когда представляет себя отцом или матерью. Все рассказы о том, что особое родительство, счастье и избранность — сладкая и подлая ложь, сначала это всегда больно. Больно первые дни, когда узнают о диагнозе. Первые месяцы, годы. Больно так, словно в тебя, походя, воткнули нож, а вынимать запретили. И ты вынужден ходить с ним, есть, пить, говорить, находить силы на помощь своему ребёнку и общение с семьёй. Всё, что постороннему взгляду кажется таким лёгким, даётся огромным трудом. Первое слово, первая ложка каши, отправленная в рот самостоятельно, первая собранная пирамидка и одно из самых тяжёлых испытаний для родителей особенных детей — взгляды, реплики, шёпот и пересуды за спиной. Отсаживающиеся в транспорте и комментирующие пророжающих уродов качели эмоций от всепоглощающей любви к своему ребёнку, такому беззащитному и нестандартному, но всё равно самому лучшему на свете, до яростного раздражения. Слёзы от усталости и собственного бессилия. Это длится не один день, не неделю. Годы. Годы. Я не знаю людей более сильных и мужественных, чем особые родители. А вы? Сможете так. Собственно, это все, что я хотела сказать тем, в чьем мире нет детей-инвалидов. Тем людям, которые уверены, что с ними никогда такого не случится. Тем, кто старается побыстрее пролиснуть в своих лентах страницы, посвященные особым людям. Никто не может с уверенностью сказать, что не он, следующий в очереди на особое родительство. И, может, этого факта достаточно, чтобы стать чуть добрее и терпимее и открыть, наконец, глаза, признав «наши дети здесь».